Глава 45. Среда. 10 декабря. В серых рассветных сумерках Джейми Макфейд торопливо прошагал вверх от причала пьяного города и повернул за угол. На ничейной земле он увидел Норберта и Горнта. Они ждали там, где должны были ждать, Заметив без всякого интереса небольшой сверток в руках Горнта, который должен был содержать выбранные ими дуэльные пистолеты. Не считая этих трех человек и бесчетного количества мух, зловонная, заросшая сорняками свалка была пустынна. По дороге сюда ему никто не встретился, кроме пьяниц, храпящих в беспамятстве под стенами лачуг, развалившихся на скамьях или в грязи. Он не видел их. — Прошу прощения, — произнес он, стараясь отдышаться. Как и они, он пришел в пальто и шляпе, потому что воздух с утра был тяжелый и влажный. — Извините за опоздание, я... — Где тайпен растреклятого дома? — грубо спросил Норберт, выставив подбородок. — Он струсил или что? — Пошел ты на, прорычал Джейми. Его лицо было серым, как грязное утреннее небо. Малкольм мертв. Тайпен мертв. Он увидел, как они уставились на него, открыв рты. Он и сам до сих пор не мог поверить в это. Я только что с корабля поехал за ним перед рассветом, а... Ну, они... Он провел ночь на борту горцующего облака. Он был. Слова застряли у него в горле. На глаза навернулись слезы, и он опять пережил то, как отправился туда и увидел Стронгбоу на трапе, бледного и испуганного, кричавшего ему еще задолго до того, как его катер подошел к борту, что юный Малкольм умер. что он послал свой катер за доктором, но ради всех святых он мертв. Стрелой наверх по ступеням. Анжелика, забившаяся в угол на квартердеке, завернутая в одеяло. Первый помощник рядом с ней, но не останавливаясь мимо них, молясь про себя, чтобы все это оказалось неправдой или кошмаром. Потом по ступеням вниз. Парадная каюта была залита ярким светом. Малкольм лежал на кровати лицом вверх. Глаза закрыты. Спокойный в смерти. Чистое чело. просто не натянуты до подбородка. Джейми поразило то, что он никогда еще не видел своего друга таким. Каждая черточка его лица излучала покой. Это был, это был Чен, — захлебываясь словами, говорил убитый горем Стронгбоу. Его слуга Чен, Джейми, он спустился, чтобы разбудить его, пятнадцать минут назад. Он и нашел его, Джейми. Он нашел его. Засов на этой двери можно отодвинуть снаружи, как и в большинстве морских кают. Он так и сделал. А они спали, как он подумал. Анжелика и вправду спала. А вот Малкольм нет. Он потряс его за плечо и сам чуть не умер. Выскочил за дверь, привел меня. А к тому времени и она проснулась. Она проснулась и кричала, бедняжка, вся в отчаянии. Кричала так, что зубы начинала ломить. Поэтому я увел ее отсюда и сказал первому помощнику, чтобы он за ней приглядывал, а потом вернулся назад, но никакой ошибки не было. Бедный мальчик! Он лежал, как ты его сейчас видишь, только вот глаза ему я закрыл. Но посмотри! Посмотри сюда! Дрожа всем телом, Стронгбоу потянул за простыню. Малкольм был голым. Нижняя часть его тела лежала в луже крови. Кровь высохла и запеклась сверху. Матрас промок насквозь. Он должно быть. У него открылось кровотечение. Один бог знает почему, но я так полагаю... — Господи, будь я проклят! — выругался Джейми и рухнул в кресло, без конца повторяя и повторяя проклятие, не видя и не слыша ничего вокруг. — Малкольм! — Что мне теперь делать, черт меня подери? — спросил он самого себя. Голос Бога запрыгал по каюте, отвечая ему, — Обложи тело льдом и отправь его домой. Испуганный, он вскочил на ноги. Стронгбоу озадаченно смотрел на него, и в ту же секунду Джейми сообразил, что это капитан ответил ему, что незаметно для себя он задал свой вопрос вслух. — И это все? — прорал он во весь голос. — Что ты, дьявол, тебя подери, можешь сказать, а? — Извини, Джейми, я не хотел. — Я не хотел быть, — Стронгбоу вытер лоб. — Что ты хочешь, чтобы я сделал? После еще одной целой вечности молчания, все еще чувствуя, как сердце стучит в ушах, и голова горит огнем, он пробормотал. — Я не знаю. — Обычно мы... мы похоронили бы его в море, нельзя держать. Ты мог бы похоронить его на берегу. Скажи, что нужно сделать? Я сделаю. Джейми казалось, что его разум поворачивается медленно, как машина, которая никак не может набрать обороты. Тут он заметил оток, сидевшую на корточках рядом с кроватью, крохотную, теперь просто старуху. Она раскачивалась на пятках, губы ее шевелились, но ни звука не вылетало из них. — Аток, ты наверх ходить? — Ничего здесь, Хея. Она не обратила на него никакого внимания. Просто продолжала раскачиваться взад-вперед и шевелить губами, не произнеся в ответ ни слова. Он попробовал еще раз. — Бесполезно. Стронгбоу, он сказал, «Тебе лучше просто ждать. Дождись Бэбкота или Хауга». Он снова поднялся на палубу и опустился на колени рядом с Анжеликой в неподвижной полутьме еще не наступившего расцвета. Но она не отвечала ему. Как мягко он не пытался разговаривать с ней, повторяя, что ему жаль, что ему так жаль. стараясь помочь ей в эту тяжелую минуту. Лишь на мгновение она подняла голову, не узнавая его. Огромные голубые глаза на белом, как мел, лице. Потом плотнее закуталась в одеяло, глядя невидящим взором на доски палубы перед собой. — Я еду на берег, Анжелика, на берег, вы понимаете? «Лучше, лучше рассказать все сэру Уильяму, вы понимаете?» Он увидел, как она тупо кивнула и нежно по-отечески коснулся ее. У трапа он отдал распоряжение Стронгбоу. «Приспустить флаг до половины мачты. Всем оставаться на борту, приказ на отплытие отменяется. Я вернусь сразу же, как только смогу. Лучше всего». Лучше ничего не трогать, пока не приедут Бэбкат или хоук По дороге на берег его жестоко вырвало. И вот теперь он видел перед собой Норберта и Горнта. Горнт был потрясен. Глаза же Норберта заблестели, и сквозь онемевшее от боли сознание до Макфея долетели его слова. — Малкольм мертв! Как это, мертв? Черт, меня подери!» «Не знаю», — выдавил он из себя, задыхаясь. «Мы... мы... мы послали за Бепкотом, но похоже, что у него открылось кровотечение. Я должен сообщить обо всем сэру Уильяму». Он повернулся, чтобы уйти, но злорадный хохот Норберта остановил его. «Ты хочешь сказать...» что этот юный идиот отдал концы, когда трахался? Помер на боевом посту? Я прихожу сюда, чтобы прикончить его, а он, оказывается, уже продолбил себе дорогу сквозь жемчужные ворота. Старика Броха от хохота раза... Слепой от ярости, Макфей бросился вперед. Его правый кулак врезался в лицо Норберта, отбросив того назад. Левый перкот не достиг цели, и, потеряв равновесие, Джейми упал на колени. Крутанувшись на земле, как кошка, Норберт вскочил на ноги. Лицо в крови, нос разбит. Заревел от бешенства и изо всех сил пнул Джейми ногой, целясь в голову. Носок сапога зацепился за воротник Джейми. И это слегка ослабило и отвело удар, который в противном случае неминуемо сломал бы шотландцу шею. Макфей покатился назад. Вытирая кровь с лица, Норберт прыгнул к нему и снова нанес дикий удар ногой. Но на этот раз Джейми был наготове. Он увернулся и поднялся на ноги, сжав кулаки. Его левая рука на мгновение оказалась парализованной. Секунду они стояли друг против друга. Ненависть заглушила боль. Горнд попытался остановить их, но в тот же миг оба бросились вперед, потеряв рассудок, смахнув его в сторону, будто лист с дерева. Кулаки, ноги, тычки в глаза, приемы уличных драк, колени в пах, ногти рвут ткань, волосы. Все! Лишь бы одержать верх! Годами копившаяся вражда вырвалась наружу с невероятной жестокостью. Оба были одного роста. но Джейми почти на тридцать фунтов легче, Норберт выносливее и злее. В его руке блеснул нож. Джейми и Горнт одновременно вскрикнули, когда он сделал выпад, промахнулся, восстановил равновесие, полоснул снова и на этот раз пустил кровь. Джейми неуклюже отскакивал, проигрывая схватку. Раненое плечо причиняло ему жестокую боль. Испустив победный клич, Норберт выбросил вперед руку с ножом, чтобы покалечить, но не убить. Однако в этот самый миг кулак Джейми врезался ему в переносицу, сломав ее на сей раз, и Норберт с утробным воем рухнул на четвереньки, не в силах подняться полуслепой от боли, побитый. Джейми стоял над ним, тяжело дыша. Горн ждал, что он прикончит противника одним пинком в пах, другим в голову, а потом, возможно, каблуком сапога раздавит ему лицо, изуродовав навсегда. Сам он именно так бы и поступил. Не под джентльменски это хвататься за нож или смеяться над чужой смертью, даже смертью врага, подумал он, удовлетворенный победой Макфея. Но смерть Малкольма совсем его не обрадовала. Это был единственный вариант, который он не включил в свои планы, по крайней мере, на сегодняшний день. Теперь весь замысел придется пересмотреть и быстро. Бог ты мой, но как? Может быть, мне удастся как-нибудь использовать эту драку, размышлял он, просеивая в уме различные возможности и ожидая, что Джейми станет делать дальше. Теперь... Когда он одержал победу, гнев Джейми рассеялся. Грудь его ходила ходуном, рот заполняла кровь и желчь, он сплюнул. Много лет ему хотелось унизить Норберта. И вот он сделал это и узнал ему цену раз и навсегда, и отомстил за Малкольма, которого спровоцировали нарочно. «Норберт, ублюдок ты поганый!» Проскрежетал он, поражаясь тому, как плохо выговариваются слова и как ужасно он себя чувствует. — Если ты скажешь хоть что-нибудь, что угодно про моего тайпена, что угодно, клянусь богом, или станешь зубоскалить о нем за его спиной, я тебя на куски разорву! С трудом передвигая ноги, не разбирая дороги, он прошел мимо Горнта. едва его заметив, и направился к причалу. Шагов через десять-пятнадцать его нога угодила в выбоину, и он упал с громким проклятием и остался стоять на четвереньках, забыв о Норберте и Горнте, измученный до предела. Норберт понемногу приходил в себя, сплевывая кровь. Нос его был разбит, пульсирующая масса боли, и он слабел от бешенства при мысли, что оказался побежден, и к этому тошнотворному чувству примешивался животный страх. — Старик Брок не простит тебя, — пронзительно кричал ему мозг. — Ты потеряешь премию и пенсию, которую он обещал. Станешь посмешищем всей Азии, избитый, измочаленный, помеченный навечно этим сукиным сыном Джейми, а ведь он против тебя дохляк. «Струановский ублюдок!» Он почувствовал, что ему помогает подняться. Покачиваясь, он заставил себя открыть глаза. Хватая ртом воздух, плохо соображая, чувствуя, как горят огнем лицо и голова, щурясь из-под совсем заплывших век, он разглядел спину Макфея, пытавшегося подняться на ноги в нескольких шагах от них, и горн-то сбоку от себя — все еще с двухствольными дуэльными пистолетами под мышкой. Мысли заметались в его голове, полубезумные от боли. «С такого расстояния я не промахнусь. Горнт — единственный свидетель, на расследовании мы покажем...» Макфей схватился за пистолет с Эруильем. «Мы дрались, это верно, боролись, да, но он ударил меня первым, ведь правда, Эдвард?» «Скажи им, как перед Богом...» «А потом, ужасно, Ваша честь, это было ужасно. Каким-то образом пистолет вдруг выстрелил. Бедный Джейми!» Норберт схватил пистолет и поднял его. «Джейми!» — крикнул Горд, предупреждая шотландца. Макфейд, вздрогнув, повернулся и, открыв рот, уставился в дуло пистолета, а Норберт криво ухмыльнулся и нажал на курок. Но Горнт был наготове издав и, издав еще один предупреждающий крик, отвел выстрел вверх и тут же, стоя спиной к Макфею, прикрыл пистолет телом, ухватившись за него обеими руками и с неожиданной силой, и изображая короткую борьбу с Норбертом за обладание им. И все это время он смотрел в глаза Норберта, который, цепенея от ужаса, видел перед собой только смерть. Горнт вывернул ствол в грудь Грейфорту и нажал на второй курок, Норберт умер мгновенно. Тогда, надев маску ужаса, Горн отпустил тело, и оно осело на землю. Все это заняло лишь несколько секунд. — Господь Всеблагой и Всемогущий! — выдохнул Джейми. Он в ужасе доковылял назад и опустился на колени рядом с телом. — Боже мой, сэр! Я не знал, что делать! — — О, боже, боже, сэр! Мистер Грейфорд! Он собирался выстрелить вам в спину, а я только и сделал, что, о, боже мой, мистер Макфей, вы же сами его видели. Правда, я крикнул вам, но он собирался выстрелить вам в спину. Неужели мы ничего не можем сделать? Он намеревался убить вас. Так легко убедить Макфея, который, слепо щурясь, побрел прочь звать кого-нибудь на помощь. Оставшись один и в безопасности, Горнд протяжно выдохнул довольный собой. В восторге от того, что сумел провидеть в тот миг, как поведет себя Норберт, и поставил на это свою жизнь. Когда рискуешь, выбор момента и выполнения должны быть безукоризненны. Без конца, как молитву, твердил ему его отчим, обучая искусству карточной игры. Иногда человеку выпадает шанс юный Эдди, подарок судьбы. Она дарит тебе нечто особенное. Ты берешь это и кончаешь совсем одним ударом. Ты срываешь банк. Проиграть невозможно, если этот шанс тебе действительно подарен. Время она выбирает безошибочно. Только смотри, не дай дьяволу обмануть себя. Он прикрутит тебя к кресту намертво. Карты он сдает те же, но они другие. Ты почувствуешь разницу, когда они попадут к тебе в руки. Горнт криво усмехнулся. Отчим не имел в виду убийство, говоря о том, чтобы покончить со всем одним ударом, но для него именно так все и сложилось. Его даром судьбы был Норберт. Идеально выбранный момент. Идеальное убийство. Идеальное Алиби, Норберта следовало отправить к правоотцам по многим причинам. Во-первых, он мог оказаться способным отвратить от Броков часть надвигающейся катастрофы, развернув ее против дома струанов. Кроме того, старик Брок приказал Норберту убить Струана любым способом, каким получится. И самое главное. Норберт был простолюдин, без манер, без утонченности, без чувства чести и не джентльмен. Мухи уже роились вокруг них и садились на труп. Горнт отошел в сторону и закурил сигару. Его взгляд внимательно окинул пустырь, проникая сквозь туман. По-прежнему никаких чужих глаз, никакого шевеления. Рассветные лучи едва пробивались через густой слой низких облаков. Стоя там в ожидании, он вынул холостые патроны из второго пистолета, пистолета Малкольма, на которых настоял Норберт. Горн улыбнулся про себя. Он поменял бы их, подсунув клопушки Норберту, если бы тот все же решил драться, а не отменить дуэль, как они договорились. — Каким же Норберт был ублюдком? — подумал он. — По делам ему. А вот Малкольма мне жаль. — Ладно. Теперь я отправляюсь в Гонконг и заключаю сделку с его матерью. Так безопаснее и лучше. Норберт был прав. Она настоящий тайпен. Я предложу ей то, что собирался передать Малкольму. Подлинные средства и вещественные доказательства, которые уничтожат компанию Брок и сыновья, раздавят Моргана, этого дьявола воплоти. «Оставь месть мне», — сказал Господь. «Но это не для меня, не для меня, Эдварда Горнта, сына Моргана». а отец». Если бы ты только знал, как упоительно будет месть. Как праведно отца убийство. Плата за «я женюсь на этой шлюхе, если...» Какая ирония, Морган. Ты потратил половину жизни, чтобы разорить свою единственную сестру и ее семейство. Твой отец пытается сделать то же самое со своей единственной дочерью. А я, твой единственный сын и возмездие, защищаю ее, чтобы погубить тебя. Стес безопаснее иметь дело, чем с Малкольмом. Лучше. Она отдаст мне компанию Ротвелла в Шанхае и подпишет займы в банке «Виктория», в которых я нуждаюсь, и введет меня в совет директоров. Нет, это нет. Она справедливо сочтет подобной угрозой для себя. Кресло директора придет позже. А до тех пор я займусь следующим номером в списке компании Купертилман. Тем временем, что мне делать сейчас? Как можно скорее лететь в Гонконг. Любопытно. Норберта нет, и Малкольма тоже. Странно. Умер на боевом посту? Интересно, какая смерть? Устранив Малкольма, судьба преподнесла мне еще один дар — Анжелику. Она теперь свободна и богата, богата, как благородный дом. Шесть месяцев — как раз тот срок, какой мне нужен. Его вполне достаточно для траура, и я успею привести свои дела в порядок. К тому времени Теструан будет рада сплавить ее подальше от Гонконга, с глаз долой и сердца вон, и замужем за кем-нибудь. «А если она беременна?» «Я позабочусь насчет этого «если». «Что так, что эта разница невелика. Я заполучу благородный дом еще быстрее, чем это уже запланировано». Его приглушенный смех слился с жужжанием мух.